«На пути к рудникам единственная сосисочная, моя сосисочная!» Маска парила на ветру. «Мы покидаем вас. Приготовьтесь. Весь этот край остается вам».